Часть шестая. Черная туча над русской землей. Приде весь зла, сметошися люди. Летопись. Глава первая. Скрипит. Долгой зимней ночью на каменной стене города Владимира Суздальского стоял дозорный. На нем был бурый армяк, надетый поверх овчинного полушубка. Похлопывая ногой об ногу, Дозорный ходил взад и вперед от одной бойницы до другой, и новые лыковые лопатки его поскрипывали на хрустевшем снегу. На уши он надвинул собачий меховой треух. Его жесткая борода стала серебристой от иния. Глаза зорко посматривали по сторонам и вдаль, туда, где засыпанные снегом леса дремали в голубоватом свете ущербной луны. Дозорный Шибалка следил за дорогой на юг в сторону Рязани. Там, говорят, рубятся. Какие вести прилетят оттуда? Отбили рязанцы безбожных татар, напирающих из дикого поля, или вороги обошли город стороной и теперь скачут по снежным полянам через Суздальские погосты прямо на Владимир? Шибалка стар, но по-прежнему крепко держит копье его жесткая мозолистая рука. По-прежнему шибалка готов идти биться туда, где чуется опасность для родной земли. Многое может вспомнить старый воин, и сейчас тяжелые думы охватывают его, как серые тучи, медленно ползущие по небу. Город мирно спит. Ни звука, ни шороха в морозном неподвижном воздухе. Тонкие, будто детские голоса послышались внизу под стеной. Шибалка прислушался. Голоса приблизились. Три тени, вынурнув из-за угла, скользили по стене. Три мальчика в длинных до пят шубенках, прижимаясь друг к другу, быстро семенили лопатками. «Кто идет?» «За рублю», — сказал хриплым голосом Шибалка и стукнул копьем. «Дедушка Шибалка, не сердись. Это я, Булатка», — ответил голос. «Со мной, суседские, поспелка». И не за майка. Вижу, что ты бесенок. Чего не спишь? Зачем ночью по стене бродите? Князь узнает, распалится. Мы, дедушка, только посмотреть, что такое скрипит. Чего? Вот он, не за майка, говорит, что земля стонет. А я смекаю, не татары ли ползут к нам. Если придут татары, мы тоже хотим драться с ними, кажись не маленькие. Вот мы и прибежали узнать, что за скрип. Ишь, чего выдумал. Какой такой скрип, сказал Шибалка. Да ты сними колпак, в нем не слыхать. Шибалка снял меховой треух и наставил ухо. В тишине лунной, голубой ночи ясно доносился отдаленный неумолчный скрип и звуки, похожие на приглушенные голоса и тонкий плач. Шибалка пристально смотрел вдаль, желая понять, что за стон, что за горе несется из глубины снежных полей. — Смотри-ка туда, дедушка! — Шибалка махнул рукой. — Эх вы, малые ребятки! Да эта зима ходит по полям в медвежьей шкуре, стучится по крышам, будет баб ночью топить печи. За зимой бредут метели и просят дело засыпать снегом обоз или заморозить запоздавшего путника. А зима идет лесом, сыплет из рукава иний, идет по реке и под следом своим кует воду льдом на пять локтей. Вот откуда скрипит и потрескивает, то метелица бабьим голосом воет. Но мальчики не успокоились а продолжали всматриваться и, указывая вдаль, говорили. «Да вот там, дедушка, на реке!» Луна выплыла из-за туч, и в мерцающем серебристом свете были ясно видны кони, сани, шагавшие люди, двигавшиеся по укатанной дороге вдоль реки. Несмолкающий тягучий скрип полозьев и жалобный тонкий плач и всхлипывание нарушали торжественную тишину морозной ночи. Люди и кони направлялись вниз по реке, они тонули в голубом тумане, а за ними появлялись новые обозы розвольней, которые опять, как тени, почти бесшумно, с легким поскрипыванием уходили вперед. «Кто это там едет?» — спрашивал мальчик. «Это сбеги. Спасаются в леса, знать татары близко. Дедушка». А какие такие татары? Ты видел их? Не видел, а слышал, что это дикие люди не имеют смысла человеческого. Живут со скотом в диком поле и злобу всех одолевают. А нас они тоже одолеют? Придут они сюда? Может, придут. А может, их уже порубили и отогнали рязанцы. С табунщиками драться надо, что с медведем. Коли побежишь от него, он догонит и задерет. А как полезешь на него с рогатиной, Так опрокинешь его и будешь С медвежьей шкурой. Глянь-ка сюда, сбеги едут, А за ними воины на конях. Не татар ли это? Вереница саней направлялась К воротам крепостной стены. За ними следом ехала группа всадников. Лунный блеск вспыхивал На коротких копьях и железных шишаках, На пластинках нагрудных броней. Шибалка схватил колотушку и начал ударять висевшее между бойницами чугунное било, поднимая тревогу, вызывая стражу. Груженные розвальни и десятка два всадников подъехали к запертым крепостным воротам, прозванным «золотыми». Снизу отчетливо доносились разговоры прибывших. Некоторые всадники сошли с коней и стучали в ворота. На стену прибежали воины, и медленно поднялся, запахивая медвежью шубу, степенный сотник. «Кто такие?» — крикнул он со стены. «Князь Роман Ингваревич с важной вестью из Рязани!» «А другие возчики кто такие?» «Пустите в город!» «Пострадали от безбожных татар!» «Мы сбеги, ищем тихие места!» «Какие у нас тихие места!» «Ждем ворогов каждый день!» князя с его дружинниками пустим, а вы поезжайте в дальние погосты, там и отдохнете». На нескольких санях послышались крики и плач. На стене толпа воинов прибавилась. Часть их спустилась к воротам. Тяжелые дубовые створцы раскрылись, пропустили всадников и снова закрылись. Сбеги громко проклиная Владимирцев и их князя Георгия Всеволодовича поехали дальше искать крова И приюта.